Просыпался Гридвальд засветло, а все потому, что ложился рано. Люди в этих краях слыли прижимистыми. Собственно, не просто слыли, они такими и были. Копеечку лишнюю предпочитали хранить, а не тратить. Баловство разное не одобряли. Вот и получалось, что знаменитая прижимистость сделала грядицев зажиточными. В каждом здешнем доме стоял хотя бы один прайм-светильник. А у хозяев трудолюбивых или купцов удачливых так и во всех помещениях. Вот только включали их изредка. Грядицы как рассуждали. Мыть не столицы чай, чтобы веселиться до упаду Так почто что прайм тратить? Поработал отдохни, пока солнце не село, а после спать. Сил набираться перед новым трудовым днем. Если что поделать охоты по молодости лет, то свет только помеха. А человеку взрослому он и вовсе без надобности. Не читать же ему в самом-то деле. А вот и засыпал Гридвальд сразу после заката, а просыпался, соответственно, еще до первых лучей, когда не все звезды в едва просветлевшем небе растворялись, и ворвоты городские стражники открывали, когда люди из домов выходили, а потому прохожие не удивлялись, встречая в раннюю пору незнакомцев на улице, и этому тоже не удивились, был путник ростом невелик». Большинство грядийцев разве что до груди доставал. Тщедушен и оттого казался несерьезным. Платье носил чистое, но простое, дешевое, рубаха с поиском и двумя накладными карманами, льняные штаны до да короткие сапоги, потертые и немного грязные. Дополняли картину холщевую сумку через плечо и мятая шапка пильдебранского фасона с перышком. Единственной примечательной чертой незнакомца было полное отсутствие волос. Шишковатая голова его, напоминающая плохо выточенный шар, не знала ни шевелюры, ни бровей, не говоря уж об бусах или бороде. А потому грядийцы к мужской растительности с уважением относящиеся провожали незнакомца ироничными взглядами, на которые путник не обращал внимания. Спокойный и деловитый, четко знающий, куда идти, он через площадь шестерней, Дошагал до улицы стучальщиков, которые облюбовали гридвольские кузнецы да механики. Оглядел открывшиеся лавки и, сняв шапку, подошел к хозяину ближайшей. Внешне богатый, на обновленной вывеске которой значилась горделивая «Ганс подкова «Починяю все, что подчиняется». «Доброго утречка!» Фраза прозвучала вежливо, но без подобострастия, свойственного неуверенным в себе людям. А не проситель, мол, прибыл, человек деловой, понимающий. Однако на богатырского вида ганса, позевывающего под открытым навесом, то он путника не произвел впечатления. — Кто таков? — осведомился кузнец, с подозрением разглядывая пыльные сапоги визитера. — Позвольте представиться. Путник с достоинством расправил узкие плечи. — А как и бенефит? — Действительный член Дальнесобской академии кузнечно-механических наук. «Изобретатель первого ранга и ученый». «Еще?» «Мошенник, значит», — безразлично определил подкова. «Не мошенник, а странствующий инженер», — поправил кузнеца-незнакомец. «Подвижник распространения ученых знаний». «Бородяга!» «Квалифицированный праймолог третьего уровня с наградами». Путник сделал вид, что обиделся. Имею поощрительные дипломы шести имперских университетов четырех провинций, два из которых с отличием. Путное чего принес. Подкове надоела пустая болтовня, и он взял быка за рога. Что продаешь? Знание. <связь> <связь> кузнец добродушно рассмеялся. <связь> Этого добра у меня и без тебя хватает. Как что делать, разбираюсь получше многих. Не сомневаюсь. Тогда проваливай но предложение бенефита не смутило. Едва оказавшись в вашем славном городе, вкрадчиво произнес Акаки, не дожидаясь, пока его пошлют повторно, увидел я, что механики и кузнецы с большим трудом производят отверстия нужного диаметра. А ведь о пользе правильно расположенных дырок и дырочек написан целый ряд высоконаучных трактатов, которые я, будучи прилежным студентом, «Короче...» Могу предложить вашему вниманию ценнейшую, весьма важную, никому в гриде неизвестную информацию о знаменитом дыркователе Шпристера, — провозгласил Бенефит. О чем? Поскольку в голосе кузнеца не появилось враждебности, а как и понял, что рыба заинтересовалась наживкой и молниеносно перешел в наступление, сделал шаг вперед, приковав к себе взгляд Ганса и слегка ускорил речь. Но именно слегка не настолько, чтобы она стала невнятной. Дыркователь Шприста новейший самый знаменитый в империи механизм для производства дырок и необходимых отверстий где угодно и когда угодно. Дырки можно производить без усилий в любых количествах при минимальном расходе прайма. Полученные отверстия оказываются идеально круглыми, а еще, обратите внимание, я не шучу, их можно проделывать под углом. Да ну! Клянусь поощрительными грамотами. И в металле, и в дереве, и в металле до пяти сантиметров толщиной. Любые отверстия – гарантия Шпристера. А кто он? Столице, слава Рудика Шпристера давно превзошла славу самого сотрапезника. Об этом ученом Гридис, судя по всему, слышал. Он почесал бороду, пожевал губами, с сомнением изучая лысую голову подвижника знаний после чего осведомился. «Не врешь!» «Вам нужно делать дырки или нет?» э -э", Кузнец задумался. «Дырки-то делать нужно. Какое ж хозяйство без дырок? Но бродячие ученые за спасибо не работают». «Сколько?» «Всего лишь три десятка серебром». «Даже не думай!» — возмутился Ганс. «Один!» — За десять серебряных я могу поделиться не исключительными знаниями о замечательном даркователе, — с прежней вкратчивостью продолжил Акаки, — а за тридцать эксклюзивными знаниями. — Чем? — пришлось разъяснить. — Я дам слово, что не расскажу об изобретении магистра шпристора вашим уважаемым конкурентам. — Да какие они мне конкуренты! — хохотнул Подкова. — Ты вывеску видел? Я подчиняю все, что подчиняется, понял? Я лучший. Но по глазам было видно, что кузнец уже подсчитывает прибыли от монопольного владения удивительным механизмом. Помимо подобных чертежей дракователя, которые я выполняю собственноручно, в комплект поставки в ходе создания опытного образца, усилил предложение Акакий, в твоем присутствии, мною лично, это решило дело. Двадцать серебряных. На большее естество прижимистого грядица не соглашалось. И обед. Согласен. Кузнец оглядел улицу. Потенциальных клиентов не наблюдалось. И жестом пригласил шустрого гостя в тонкую кузню, примыкающую к лавке сарай, в котором станки и верстаки соседствовали со всевозможными запчастями для разнообразных механизмов. Сразу говорю, праймолог. Способного железа у меня немного. И прайма чуть. Так что, если дыркователь слишком сложен... Дыркователь Шпристлера строится на базе универсального станка Миллера. Заключив сделку, Бенефит почувствовал себя гораздо свободнее. Он сбросил с себя маску бродячего торговца, и в его тоне появились покровительственные нотки. — У тебя, братец, есть универсальный станок? — Разумеется. Кузнец подвел гостя к нужной машине. — А сверла? — И сверла тоже да Тогда... а как и внимательно оглядел висящие на стенах шестерни, заглянул в шкаф, порылся в ящиках, подбирая нужные детали, после чего распорядился. — Снимай кожух. э, -э, -э подкова помялся. — Останок не сломаем. Даркователь шпристера представляет собой сложное, но съемное устройство, которое ты сможешь насаживать. Бенефит лихо собрал зубчатую передачу, после чего вернулся к теме. Насаживать, когда захочешь. В общем, все как в жизни. Дай-ка мне брать на 14. И... Он оглядел сарай. И вон ту станину дай. К ней будем цепляться. Ловко работаешь. С уважением произнес кузнец, протягивая бенефиту инструмент. Наши, вредийские, значит, ученые больше в теории сильны. Вроде как сделать знают. А как по-настоящему сделать надо, так их нету. Руки не к тому месту привинчены. «Значит, ученые ваши в другом сильны», – пробормотал Акакий, ловко разбирая станок Миллера на составляющие. «Выдумывать гораздо или еще чего?» «Болтать они гораздо», – махнул рукой подкова. И «Я, признаться, поначалу тебя тоже за такого принял. За теоретика, значит. Ну и за прохиндея, само собой». «У нас прохиндеи часто шлындают». Город ведь большой, самый в пуще знатный. А ты ничего, работать умеешь. Учили хорошо, процедил Акакий, аккуратно присоединяя к передаче прайм-воротилку. Чего тогда к лорду какому не прибился? Сидел бы в теплом замке, жалование получал, да умные советы простым работягам раздавал. Путешествовать люблю. Кузнец догадался, что бенефит не хочет вдаваться в подробности. Помолчал и негромко осведомился. — Бьют. Часто? — Случается. — Равнодушно отозвался ученый. — И все равно путешествуешь. — А кто тебе тогда дыркователь шпристера показал бы, а? — Теоретики твои. а как я оглядел разобранный механизм, вытер ветошью руки и предложил. — Перекурим? — Давай. — Табаком угостишь? Да ли хорошего человека не жалко. Но вот так и завязываются отношения. Покажи, что трудиться любишь, что голову не для шапки носишь, и любой приличный человек сразу назовет тебя хорошим. Потому как болтунов полно, а людей работящих поискать. А если человек к работе годен, то плохим он быть не может. Мужчины вышли из тонкой кузни, присели на лавочку и раскурили трубки. Ты, сам-то откуда? А — Акакий? — Из Базитура. — И как там? — Не знаю. Пять лет дома не был. — А идешь откуда? — Из Виндера. Жил там неделю, пока не надоело. — У нас задержишься? — Честно говоря, не собирался, — медленно ответил Бенефит, наблюдая за проезжающим по улице фургоном, на холщовом боку которого красовалась крупная надпись. — Прими Прайма. Свободный вербовщик отправился на дневную охоту. В столицу хочу податься. Или в Фихтор. Не решил еще. Один ходишь. Ага. Не боязно. Шалящая на дорогах чуть даже у самых смелых купцов отбивала охоту путешествовать в одиночку. В столицу тебе надо или в соседний город, неважно. Чуть не разбойники, с которыми можно справиться. Она возвращается снова и снова потому что все ее желания – кровь, а страха смерти эти создания не ведали. Местные, которые приметы нужные знали, до да каждое дерево в пуще, те еще рисковали до хуторов своих самостоятельно добираться тропками незаметными в обход опасных мест. А вот на дорогах было опасно, несмотря на все усилия героев. Когда компания есть, с ней иду. Купцы давно проходили да не через пять караван будет раньше никак может подожду а как и пососал трубку хороший у вас город удаля хорошего человека любой город хороший а так кузнец пожал плечами лорд датос да продлятся его годы как можно дольше владетель приличный просто так не обижает строгий но справедливый налоги берет разумные и душит Порядок поддерживает ведь без порядка никуда. Это верно. И мужчины, не сговариваясь, посмотрели на стены высокие башни замка, хорошо видно из-за приземистых гридвальских крыш. И сын лорда Карлос тоже хороший, подумав, продолжил Ганс. Пока, во всяком случае, хороший. Гуляет, конечно, но в вопросы уникает Академию лордов окончил самой столице и смелый тоже ко мне утром стражник знакомый приходил рассказал что господин карл с этой ночью опаснейшего преступника самолично истребил самолично недоверчиво прищурился Акакий. «Уже ли стражников лорда датоса мало а злодей в городе объявился страшный важно ответил кузнец явно копируя интонации болткнулого приятеля Людей бил, подлец. Стражник одного аж до смерти, а еще двоих поранил. И Даже героиню убил, которая с господином Карлосом на поиски отправилась. Шахману Ягазу. Ее тут все знают. Да ты что? Как есть говорю. А господин Карлос злодей этого в честном бою одолел. Одним кинжалом взял. Хороший парень растет, задумчиво произнес Бенефит. Герой не справился, а он смог. А вот и я говорю, старому лорду опора и поддержка. Ну и нам, простым людям, надеюсь, не в тягость будет. Подкова выбил трубку и собрался было предложить гостю вернуться к работе, как услышал. Я утром героя видел, только доспех его не понял. Размеренно произнес Акакий, вновь переводя взгляд на замок. Черный с фиолетовым, у него доспех. А у грядицев вроде... — Синий-желтый наш цвет, — гордо ответил кузнец. — А черные эти, с фиолетом которые, они вчера ж понаехали. Чуть ли не от моря самого. Кабринцы, кабрийцы. Во-во. Слыхал? — Бывал. Там правда море есть. — Еще какое. Бенефит догадался, что подкова не очень хорошо понимает размеры моря и уточнил. Оно огромное, будто озеро, только в тысячу раз больше. «Ого!» — Узнец покачал головой, тщательно переваривая грандиозную информацию, после чего продолжил. «Но мне эти кабринцы не понравились вовсе. заносчивая они какие-то и злые тоже. Едут по улице, а сами зыркают, словно чуть какая». «На то они герои». «Не скажи», — не согласился Подкова. «Герои должны быть с пониманием. Вот наши, к примеру, очень даже нормальные ребята». Ставят из себя, конечно, но злобы в них нет, да. А эти? Тут от лорда много зависит. Если лорд человек мудрый, то и герои его спокойные, без злобы, как ты сказал. А если лорд зверь какой, то и герои. А что, в кобре и зверь сидит? А люди говорят, уклончиво ответил Бенефит. А ты что скажешь? А я с леди Кобрин не общался, рылом не вышел. Но кабрицев, как и ты, не люблю. Давно они приехали? Я ведь говорю, вчера еще. За преступником этим самым гнались. Ах, вот в чем дело. Ага, так что ты не беспокойся, какие Раз они преступника поймали, то и сами уберутся. И сможешь ты спокойно подождать караван. А пожить и у меня можно, если тебе постоялый двор не по карману. Кузнецу очень хотелось, чтобы толковый бродяга пробыл у него как можно дольше. Глядишь, еще чего расскажет. Или на большую скидку, в конце концов, согласиться? Деньги ведь на дороге не валяются. Можно подумать, — улыбнулся Бенефит. Выбил трубку и предложил. Пойдем, братец, закончим твой даркователь.